гостеприимством которого пользовались многие россияне. В Нью-Йорке Акуджаве сделали, давно жаловавшемуся на стинокардию, кардиограмму и разрешили продолжить поездку. В Лос-Анджелесе он показался врачу, американец грузинского происхождения Юрий Бузишвили стал наставить на немедленные операции. Аорта перекрыта на 90%. После обследования куджаву оставили в медицинском центре